Свита Воланда. Шуты и палачи. Старший из подчиненных Володу демонов — это Коровьев Фагот, черт и рыцарь, представляющийся москвичам переводчиком при профессоре, иностранце, и бывшим регентом церковного хора. Фамилия Коровьев сконструирована по образцу фамилии персонажа повести Алексея Константиновича Толстого «Упырь», статского советника Теляева, который оказывается рыцарем Амвросием и вампиром. Интересно, что Амвросием зовут одного из посетителей ресторана дома Грибоедова, расхваливающего достоинство его кухни в самом начале романа. В финале же визит в этот ресторан Бегемота и коровьева, заканчивается пожаром и гибелью дома Грибоедова, а в заключительной сцене последнего полета Коровьев, как и Теляев у Алексея Константиновича Толстого, превращается в рыцаря Фагота. Коровьев, оказывается, связан и с образами произведений Достоевского. В эпилоге среди задержанных по сходству фамилий с ним названы четыре Коровкина, Сразу вспоминается повесть Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели», где фигурирует некто Коровкин. Дядя рассказчика полковник Ростанев считает этого героя одним из близких себе людей. Полковник вдруг заговорил, неизвестно по какому поводу, о каком-то господине Коровкине, необыкновенном человеке, которого он встретил три дня назад где-то на большой дороге, и которого ждал теперь к себе в гости с крайним нетерпением. Для Рустанева Коровкин уж такой человек, одно слово, человек науки, я на него как на каменную гору надеюсь, побеждающий человек, про семейное счастье, как говорит. И вот перед гостями появляется давно ожидаемый Коровкин, не в трезвом состоянии душиз. Костюм его, состоящий из изношенных и поврежденных предметов туалета, когда-то составлявших вполне приличную одежду, напоминает костюм Коровьева. Коровкин схож с булгаковским героем и разительными приметами пьянства на физиономии и в облике. Это был невысокий, но плотный господин, лет сорока, с темными волосами и с проседью, выстриженный под гребенку, с багровым круглым лицом, с маленькими налитыми кровью глазами, в высоком волосяном галстухе, в пуху и в сене, и сильно лопнувшем подмышкой пиджаке, в невозможных брюках и при фуражке, засаленной до невероятности, которую он держал на отлете. Этот господин был совершенно пьян. А вот портрет Коровьева. Прозрачный гражданин пристранного вида. На маленькой головке жакейский картузик, клетчатый кургузый воздушный пиджачок, гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, хут неимоверно, и физиономия, прошу заметить, глумливая. Усики у него, как куриные перья, глазки маленькие, иронические и полупьяные, а брюки клетчатые, подтянутые настолько, что видны грязные белые носки. Здесь полный контраст физических черт. Коровкин низкий, плотный и широкоплечий. Коровьев же высокий, худой и узкоплечий. Однако при этом совпадает не только одинаковая небрежность в одежде но и манера речи. Коровкин обращается к гостям. — Отандес! Рекомендуюсь, дитя природы. — Но что я вижу? Здесь дамы. — А зачем же ты не сказал мне, подлец, что у тебя здесь дамы? — прибавил он с плутовской улыбкою, смотря на дядю. — Ничего? — Не робей. Представимся и прекрасному полу. Прелестные дамы, — начал он, с трудом ворочая язык и завязывая на каждом слове. — Вы видите несчастного, который... Ну, да уж и так далее. Остальное не договаривается. — Музыканты, Польку! — А не хотите ли заснуть? — спросил Мизинчиков, спокойно подходя к Коровкину. — Заснуть? Да вы с оскорблением говорите. — Нисколько. Знаете, с дороги полезно. — Никогда! — с негодованием отвечал Коровкин. — Ты думаешь, я пьян? — Немало. — А, впрочем, где у вас спят? — Пойдемте, я вас сейчас проведу. — Куда? В сарай? — Нет, брат, не надуешь. Я уж там ночевал. — А, впрочем, веди. С хорошим человеком отчего не пойти. — Подушки не надо. Военному человеку не надо подушки. А ты мне, брат, диванчик, диванчик сочини. — Да слушай, — прибавил он, останавливаясь, — ты, я вижу, малый теплый, сочини-ка ты мне того, понимаешь? — румео так только, чтоб муху задавить. — Единственно, чтоб муху задавить, одну, то есть рюмочку. — Хорошо, хорошо, — отвечал Мизинчиков. — Хорошо. — Да ты постой, ведь надо ж проститься. — Адью, медам и мадемуазель. Вы, так сказать, пронзили. — Да уж ничего. После объяснимся. А только разбудите меня, как начнется, или даже за пять минут до начала. А без меня не начинать. Слышите? Не начинать. Пробудившись же, Коровкин, по словам лакея видоплясова Многоразличные вопли испускались, кричали, как они представятся теперь прекрасному полус, а потом прибавили «я недостоин рода человеческого», и все так жалостно говорились в отборных словах. Почти так же говорит Коровьев, обращаясь к Берлиозу и изображая из себя похмельного регента. — Турникет ищите, гражданин! Треснувшим тенором осведомился клетчатый тип. — Сюда, пожалуйте, прямо и выйдите, куда надо. С вас бы за указание на четверть литра поправиться бывшему регенту. Как и герой Достоевского, Коровьев просит выпивку для поправления здоровья. Его речь, как и речь Коровкина, делается отрывистой и малосвязной, что характерно для пьяного присущую коровкину интонацию плутовской почтительности помощник воланда сохраняет и в разговоре с никанором ивановичем басым и в обращении к дамам на сеансе черной магии в театре варьете коровьевская маэстра орешьте марш явно восходит к коровкинскому музыканты польку в сцене жесть дяди берлиоза по плавским коровьев жалостливо и в отборных словах ломает комедию скорби. Коровьев напоминает кошмар в брюках в крупную клетку из сна Алексея Турбина в «Белой гвардии». Этот кошмар, в свою очередь, генетически связан с образом либерала-западника Карамзинова из романа Достоевского «Бесы». И, наконец, Коровьев — это материализовавшийся черт Из разговора Ивана Карамазова с «Нечистым», точнее, со своим вторым дьявольским «Я» в романе «Братья Карамазовы». Между Коровкиным и Коровьевым есть одно принципиальное различие. Если герой Достоевского действительно горький пьяница и мелкий плут, способный обмануть игрой в ученость лишь крайне простодушного дядю-рассказчика, то коровье фагот – это возникший из знойного московского воздуха черт, небывалая для мая жара в момент его появления – один из традиционных признаков приближения нечистой силы. Подручный Воланда только по необходимости надевают различные маски лечины, пьяницы регента, гайера, ловкого мошенника, проныры переводчика при знаменитом иностранце и другие. Лишь в последнем полете Коровьев становится тем, кто он есть на самом деле, мрачным демоном, рыцарем Фаготом, не хуже своего господина, знающим цену людским слабостям и добродетелям. У помощника Воланда в его рыцарском обличье есть еще один демонологический прототип. В книге Орлова «История сношения человека с дьяволом» из которой сохранились многочисленные выписки в булгаковском архиве, приведена история двух рыцарей. Один из них, испанский дворянин, влюбленный в монахиню, по дороге на свидание с ней должен был пройти через монастырскую церковь. В ярко освященной церкви рыцарь видит отпевание покойника, и дворянину называют имя умершего, его собственное. В ответ рыцарь смеется, указав, что монахи ошибаются, и что он, слава богу, жив и здоров. Однако, охваченный внезапным страхом, выбегает из церкви, его догоняют две громадные черные собаки и загрызают насмерть. Другой рыцарь, Фалькенштейн, однажды усомнился в могуществе и самом существовании демонов, и со своими сомнениями обратился к некоему монаху Филиппу. Тот начертал шпагой волшебный круг и заклинаниями вызвал черта, громадного и ужасного черного дьявола, появившегося с шумом и грохотом. Рыцарь не вышел за пределы волшебного круга и остался жив и невредим. Только всё его лицо побледнело и оставалось таким до конца жизни. В коровьеве Фаготе контаминированы образы обоих рыцарей. Испанский рыцарь наказан за насмешку над предсказанием собственной смерти, за это же наказан и Берлиоз. А рыцарь Фалькенштейн за сомнение в существовании демонов, причем лицо его навеки остается бледным. Рыцарь же Фагот обречен оставаться с всегда мрачным лицом, тогда как в облике Коровьего должен постоянно балагурить. В более раннем варианте сцены последнего полета Коровьев фагот сорвал с носа пенсне и бросил его в лунное море. С головы слетела его кепка, исчез гнусный пиджачишка, дрянные брючонки. Луна лила бешеный свет и теперь он заиграл на золотых застежках кафтана, на рукояти, на звездах шпор. Не было никакого коровьего. Невдалеке от мастера скакал, колол звездами бока коня рыцарь фиолетовым. Все в нем было печально, и мастеру показалось даже, что перо с берета свешивается грустно. Помощник Воланда парадоксально обретает черты донкихота, рыцаря печального образа. Отметим также, что фиолетовый цвет в католической традиции — цвет траура. Превращение Коровьего в рыцаря, возможно, связано и с шуточной легендой о жестоком рыцаре, содержащейся в повести друга Булгакова из «Причистенцев» писателя Сергея Сергеевича Заяицкого, жизнеописание Степана Александровича лосасинова Вот эта легенда. В некоем замке, стоящем над бездною, на весьма крутой и неудобной для пешехода в скале, жил барон, отличавшийся неимоверную злобою, которую срывал он не только на своих слугах и родственниках, но и на беззащитных животных. Не бывало случая, чтобы, встретив на дороге корову, рыцарь отказал себе в удовольствии засунуть шпагу ей в бок, или, чтобы, поймав кошку, не привязал он ее за хвост к длинной бечевке и не начал бы раскачивать в таком виде над бездною. Исцеление рыцаря от его странного недуга Происходит у Заяицкого при же комических обстоятельствах. Однажды гулял рыцарь со своим пожом по берегу реки столь же бурливой, сколь узкой, и обмахивал себя широкой шляпой с пером, так как день был жаркий. Перед этим он только что отхватил голову овце. Вспомним, что Коровьев направил к роковому турнике туберлиоза, которому в результате отрезала голову трамваем. Примечание автора. Пасшийся на лужайке, и жестокость его теперь изыскивала себе нового применения. Вдруг глаза его уставились в одну точку, приняли выражение глубочайшего удивления, граничащего с ужасом. И вперев в ту же самую точку указательный перст правой руки, закричал он «Что это такое?» Паш глянул по указанному направлению и обомлел. Прекрасная дама стояла на берегу, делала все попытки искупаться в реке, причем золоченая карета ее, со стыдливо отвернувшимся возницей, стояла тут же на зеленом холме. — Что это? — повторил барон, не опуская перста. — это дама... — О, благородный барон! — отвечал паш, дрожа от страха за несчастную, а, кстати, и за себя. — Да, но что же это такое? — продолжал восклицать рыцарь. Он подошел ближе к незнакомке, которая в это время уничтожила последнюю преграду между собою и солнечными лучами, внезапно упал на колени и, будто ослепленный сиянием, закрылся епанчою. Когда он встал, лицо его было светло и умильно. Подойдя к красавице, которая между тем с перепугу влезла в воду, он любезно пригласил ее обедать в свой замок и предлагал ей немедленно перестать купаться, не понимая, что заставляет ее сидеть в воде столь долгое время. Красавице с трудом удалось обидеть его обождать в карете, что он, наконец, и сделал дав ей таким образом возможность одеться, не нарушая требований целомудрия. Возвращаясь в свой замок, в карете барон слегка обнимал стан дамы и все время умолял кучера не стегать бедных лошадей, а при встрече со стадом не только не сделал попытки проткнуть корову шпагой, но, протянув из окна руку, ласково потрепал ближайших животных. Такова, заканчивает легенда, удивительная сила женского влияния. Вследствие странного стечения обстоятельств барон с детства не только не видел женщин, но даже не подозревал об их существовании, что было совершенно упущено из вида его родственниками. Первая же встреча с женщиной превратила кровожадного льва В ласкового теленка. У рыцаря Фагота, как и у жестокого рыцаря в повести Заяицкого, есть Паж. В этой роли выступает кот-оборотень-бегемот, меняющий свое обличье в последнем полете. Тот, кто был котом, потешавшим князя тьмы, теперь оказался худеньким юношей, демоном-пажом. Лучшим шутом, какой существовал когда-либо в мире. Показательно, что он летит бок о бок с фаготом. Злые шутки жестокого рыцаря над животными, вероятно, удовлетворили бы Воланда. А вот невольный каламбур по отношению к купающейся даме, ликвидировавший последнюю преграду между своим телом и солнечными лучами, и будто сиянием ослепивший героя легенды дьяволу мог бы не понравиться. Ведь Воланд по мере сил препятствует Маргарите проявить благотворное женское влияние, в частности, в отношении Фриды. После того, как Коровьев соткался из воздуха на патриарших прудах, Берлиоз в беседе с бездомным упомянул про менее известного грозного бога вицли которого весьма почитали некогда ацтеки в Мексике. Ведь слепуцли здесь ассоциируются с первым помощником Воланда не случайно. Это не только бог войны, которому ацтеки приносили человеческие жертвы, но и, согласно немецким легендам о докторе Фаусте, дух ада и первый помощник сатаны. Коровьев не случайно назван фаготом, он имеет определенное сходство с этим музыкальным инструментом, длинной тонкой трубкой, сложенной втрое. Булгаковский персонаж худ, высок и в мнимом подобострастии кажется, готов сложиться перед собеседником втрое, чтобы потом спокойно ему напакостить. Не исключено, что Коровьев имел и реального прототипа. Любовь Евгеньевна белозерская упоминала в мемуарах слесаря-водопроводчика Агейча, любовника их домработницы Маруси, в квартире на Большой Пироговской, 35А, которая впоследствии вышла за него замуж, и, по утверждению мемуаристки, много раз после прибегала она ко мне за утешением. Несколько раз прорывался к нам и пьяный Агеич. Алкоголь настраивал его на божественное. В охмелю он вспоминал, что в юности пел в церковном хоре. По устному свидетельству Любови Евгеньевны в беседе с нами Агеич был регентом хора. Примечание автора. И начинал петь псалмы. Выпроводить его в таком случае было очень трудно. «Богиня, вы только послушайте!» И начинал свои песнопения. По словам Любови Евгеньевны Белозерской, Агеич был на все руки мастер. Коровьев же выдает себя за бывшего регента и предстает на патриарших горьким пьяницей. Вместо псалмов... Он разучивает сотрудниками филиала зрелищной комиссии «Славное море Священный Байкал». Он, как и Агеич, мастер на все руки, только по части устройства всяких гадостей. Интонация и фразеология помощника Воланда, когда он обращается к Маргарите, «Ах, королева!» — игриво трещал Коровьев, «вопросы крови — самые сложные вопросы в мире» напоминает обращение Агеича к Белозерской. Эпизод с хоровым кружком, поющим «Славное море», возможно, навеян случаем, связанным с другой байкальской песней. 18 декабря 1933 года Елена Сергеевна Булгакова оставила в дневнике следующую запись. Поздно вечером Рубен Симонов потащил нас к себе, там были еще и другие вахтанговцы. Было очень просто и весело. Симонов и Рапопорт дуэтом пели по диким степям Забайкалья. Один из поющих будто бы не знает слов, угадывает, вечно ошибается. Навстречу родимый отец, поправляется мать и так далее. Обратно Симонов вез нас на своей машине, по всем тротуарам, как только доехали. У Коровьева Хор поет песню слажено и правильно, только никак не может остановиться. То, что пьяный Рубен Симонов благополучно довез писателя и его жену до дому, могло быть расценено Булгаковой как покровительство бога или дьявола. Черт Коровьев, играющий пьяницу регента, путает служащих зрелищной комиссии, заставляя их в рабочее время отдаваться хоровому пению. Признание Коровьева в том, что он отставной регент, отсылает знающего читателя к роману Алексея Ремезова «Неуемный бубин, где действует бывший паршивого соборного хора регент Ягодов, который всякий раз смущал своими разговорами и наводил на грех. Замечу, что фамилия Ягодов во времена создания булгаковского романа Звучало вполне актуально, если вспомнить зловещего главу ОГПУ, а потом НКВД Генриха Ягоду, появляющегося также среди гостей на Бале Воланда. Бегемот – это кот-оборотень и любимый шут Воланда. Имя бегемот есть в апокрифической ветхозаветной книге Еноха и в канонической книге Иова. Глава 40, стихи с 10 по 19. Там Господь из бури говорит Иову. 10-й стих. Вот бегемот, которого я создал, как и тебя. Он ест траву, как вол. 11 Вот его сила в чреслах его и крепость его в мускулах чрева его. 12 Поворачивают хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены. 13 Ноги у него, как медные трубы, Кости у него, как железные прутья. 14 Это верх путей Божиих. Только сотворивший его Может приблизить к нему меч свой. 15 Горы приносят ему пищу и там все звери полевые играют. Шестнадцатый. Он ложится под тенистыми деревьями, под кровом тростника и в болотах. Семнадцатый. Тенистые деревья покрывают его своей тенью, ивы при ручьях окружают его. Восемнадцатый. Вот он пьет из реки и не торопится, остается спокоен, Хотя бы и Ордану стремился ко рту его. Девятнадцатый. Возьмет ли кто его в глазах его и проколит ли ему нос багром? Двадцатый. Можешь ли ты удою вытащить Левиафана и веревкою схватить за язык его?